Третья дорожка, третьи кассеты. В сентябре 1835 года Пушкин писал жене из Михайловского. Около знакомых старых сосен поднялась во время моего отсутствия молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. А в стихотворении «Опять на родине» впечатление от этой же молодой поросли, знаменитое приветствование, идущее на смену молодой жизни. Здравствуй, племя, молодое и незнакомое. Рядом с бесстрастием пушкинской поэзии идет столь же для нее характерная чистота. И имею в виду зрелые его произведения после Бахчисарайского фонтана. Ни одной самой легкой фривольности. В очаровании высокой целомудренности и чистоты стоит перед нами созданный Пушкиным образ Татьяны. Пушкин пишет такие удивительные вещи, как «Когда в объятия мои» и особенно «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением». Стихотворения, по-видимому, обращены к его жене. Вот второе из них. «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом, чувственным безумством, иступлением, стенанием, криками в окханке молодой, когда, виясь в моих объятиях змеей, порывом пылких ласк язвой язвы и она торопит миг последних содроганий». О, как милее ты, смиренница моя, О, как мучительно тобою счастлив я, Когда, склоняясь на долгие моленье, Ты предаешься мне, нежна, безупоенье, Стыдливо холодна, восторгу моему едва ответствуешь, Не влепнешь ничему, и разгораешься потом все боле, боле, И делишь, наконец, мой пламень по неволе. В сущности, перед нами подробнейшее чисто физиологическое описание полового акта, а между тем читаешь и изумляешься, какое произошло волшебство, что грязные неприличия и голая физиология притворялись в такую чистую, глубоко целомудренную красоту». Бартенев рассказывал Лернеру, что когда он прочитал это стихотворение Аксакову, Аксаков побледнел от восторга и воскликнул. «Боже, как он об этом рассказал!» А между тем вот что писал Пушкин своей приятельнице хитрово. «Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств». «Да здравствуют грязетки! Это и гораздо короче, и гораздо удобнее. Хотите, чтобы я говорил с вами откровенно?» Быть может, я изящен и вполне порядочен в моих писаниях, но мое сердце совсем вульгарно, и все наклонности у меня вполне мещанские. Тут есть, может быть, некоторое озорное преувеличение, однако все, знавшие Пушкина, дружно свидетельствуют об исключительном цинизме, отличавшем его отношение к женщинам, цинизме, поражавшем даже в то достаточное циничное время. Молодой приятель Пушкина Алексей Вульф пишет в своем дневнике,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 А вот рассказ князя Павла Вяземского, относящийся уже к 1836 году, то есть к последнему году жизни Пушкина. Вяземскому было тогда 16 лет. «В это время Пушкин как будто систематически действовал на мое воображение, чтобы обратить мое внимание на прекрасный пол и убедить меня в важном значении для мужчины способности приковывать внимание женщин. Он учил меня, что в этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед нагло, без оглядки, чтобы заставить женщин уважать вас». И таков Пушкин во всех проявлениях, в жизни суетный, раздражительный, легкомысленный, циничный, до да безумия ослепляемый страстью. В поэзии серьезный, несравненно мудрый и ослепительно светлый, весь выше мира и страстей. Это поразительное несоответствие между живой личностью поэта и ее отражением в его творчестве, эта странная двойственность Пушкина отмечалась уже давно и не раз. В 1890 году, во время открытия памятника Пушкину в Москве, Аксаков говорил в своей речи. «Пушкин представляет в себе удивительное, феноменальное и глубоко трагическое сочетание двух самых противоположных типов, как человека и как художника. Знойный африканский темперамент и чисто русское здравомыслие, поражающее в самых молодых его произведениях и потом все более и более развившееся». Страстность природы и воздержанность колоритов поэзии, самообладание мастера, неизменно строгое соблюдение художественной меры, легкомыслие, ветренность, кипение крови, необузданная чувственность в жизни и в то же время серьезность и важность священнодействующего жреца, способность возноситься духом до высот целомудренного искусства. Он сам сильнее всех сознавал в себе эту двойственность. Стихотворение пока не требует поэта. Что должен был испытывать в глубине своего духа носитель таких великих божественных даров в те минуты, когда сознавал свое ничтожество? Это все верно. Мне только кажется, что Аксаков ошибается, думая, будто Пушкин трагически переживал разлад между жизнью и поэзией. В дальнейшем изложении мы увидим, что для Пушкина тут не было решительно никакой трагедии. И более прав Владимир Соловьев, говоря так, возвращаясь к жизни, Пушкин сейчас же переставал верить в пережитое озарение. Те видения и чувства, которые возникали в нем по поводу известных лиц или событий и составляли содержание его поэзии, обыкновенно вовсе не связывались с этими лицами и событиями в его текущей жизни, и он нисколько не тяготился такой бессвязностью, такой непроходимой пропастью между поэзией и житейской практикой. Он с полной ясностью отмечал противоречия, но как-то легко с ним мирился». Резкий разлад между творческими и житейскими мотивами казался ему чем-то окончательным и бесповоротным, не оскорбляя его нравственного слуха. Вся высшая идейная энергия исчерпывалась у него поэтическими образами и звуками, гениальным перерождением жизни в поэзию, а для самой текущей жизни, для житейской практики оставались только проза, здравый смысл и остроумие с веселым смехом. Такое раздвоение между поэзией, то есть жизнью, творчески просветленную, и жизнью действительную или практическую, иногда бывает поразительно у Пушкина. Но при этом необходимо подчеркнуть вот что. Конечно, ни откуда-то сверху, ни с каких-нибудь мистических высот спускалось на поэта озарение, так высоко поднимавшее его душу над жизнью. Данные для этого озарения лежат в собственном подсознании». Но в обычное время соответственные настроения переживались Пушкиным как бы в полусне, смутно и недейственно, и только в состоянии вдохновения властно завладевали всею его душою. Под поверхностным слоем густого мусора в глубине души Пушкина лежали благороднейшие залежи. Это доказало его смерть. Вырванная из темной обыденности, душа его вдруг засияла ослепительным светом, всех изумляя своим благородством и величавой простотою. Насчет одного, кажется, все согласны. Это насчет удивительной душевной гармоничности и жизнерадостности Пушкина. Спасович пишет, «Пушкин был по преимуществу веселый человек, весь, жизнь, весь, радость». Овсяника Куликовский, «Пушкин – один из самых жизнерадостных поэтов мира. Он обладал природной, неодолимой жизнерадостностью». Нарешковский говорит о необычайной бодрости, ясности его духа, никогда не изменявшей ему жизнерадостности. Пушкин самый светлый, самый жизнерадостный из новых гениев. И так дальше, без конца. Нет ничего ошибочнее такого взгляда на Пушкина. Все, знавшие его, отмечают его закатистый, веселый, заражающий смех. Художник Брюлов отзывался. Какой Пушкин счастливец! Так смеется, словно кишки видны. Но знаменитый смех Пушкина — это того рода смех, о котором Ницше сказал. Человек страдает так глубоко, что принужден был изобрести смех». Самое несчастное и самое меланхолическое животное по справедливости и самое веселое. Павлищев сообщает со слов своей матери, сестры Пушкина, переходы от порывов веселья к припадкам подавляющей грусти происходили у Пушкина внезапно, как бы без промежутков, что обусловливалось, по словам его сестры, нервную раздражительностью высшей степени. Нервы его ходили всегда, как на шарнирах. Барон Розен пишет, «Пушкин был характера весьма серьезного и склонен, как Байрон, к мрачной душевной грусти. Чтобы умерять, уравновешивать эту грусть, он чувствовал потребность смеха. Ему не надобно было причины, нужна была только придирка к смеху. В ярком смехе его почти всегда мне слышалось нечто насильственное, и как будто бы ему самому при этом не весело на душе». В этом отношении очень ценно сообщение ксенофонта Полевого. Оно внушает особенное доверие, потому что автор приводит мнение о себе Пушкина с большим недоумением и решительно с ним не соглашается. «Я сказал Пушкину, — рассказывает Полевой, — что в сочинениях его встречается иногда такая искренняя веселость, какой нет ни в одном из наших поэтов. Он отвечал, что в основании характер его грустный, меланхолический, и если иногда он бывает в веселом расположении, то редко и ненадолго». Мне кажется, и теперь, что он ошибался, так определяя свой характер. Так определял Пушкин свой характер не только в беседе с Полевым. В письме к Зубкову от 1 декабря 1826 года он пишет «Мой нрав неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и вместе с тем слабый». В другом письме Пушкин пишет «Я мнителен и хандрлив». Каково словечко? Пересмотрите с этой точки зрения письма Пушкина. Вечный, неизменный лейтмотив «Скука, скука, тоска, тоска, я сегодня зол, если бы знал ты, как часто бываю я подвержен так называемой хандре, скучно моя радость, вот припев моей жизни, скучно на юге, скучно в Михайловском, тоска в Петербурге, тоска в Москве». Цитировать можно до бесконечности, и рядом с этим пара бессменных жизнерадостных цитат, удостоверяющих несокрушимое жизнелюбие Пушкина. Письмо его к Плетневу от 22 июля 1831 года. «Опять Хандриш, Эй, смотри! Хандра хуже холеры!» И письмо к Нащекину в октябре 1835 года о том, как хорошо жить нехолостяком, окруженным шумную молодой порослью. Возражают. «Эти нерадостные настроения Пушкина вызывались тяжелыми обстоятельствами, в которых он находился». Но жизнерадостность не в том, чтобы радоваться жизни в моменты счастья. В жизни самого несчастного человека бывают дни и недели, когда вдруг судьба осыплет его радостью, окружит блеском солнца, сверкающей зеленью, влюбленными девичьими улыбками. В эти минуты быть жизнерадостным не мудрено. Таковы у Пушкина были, например, недели, проведенные осенью 1820 года в Гурзуфе. Жизнерадостность в том, чтобы силой своей жизненности одолевать всякое горе, Всякую тоску и скуку. Чтобы ударом судьбы противопоставлять ту могучую стойкость, Которую были сильны древние Ильины и выразители их духа, Гомер и Архилог. Архилог говорит, «Но и от зол неизбывных богами нам посланы средства. Стойкость могучая, друг, вот этот божеский дар. То одного, то другого судьба поражает. Сегодня с нами несчастье, и мы стонем в кровавой беде. Завтра в голову ударит. По-женски не падайте духом». «Бодро, как можно скорее претерпите беду!» Лев Толстой рассказывает про Пьера Безухова, отражающего истинно жизнелюбивую душу самого Толстого. Пленный Пьер испытывал почти крайние пределы лишений, которые может переносить человек, и именно в это самое время он получил то спокойствие и довольствие собой, к которым он тщетно стремился прежде.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 Вот истинное жизнелюбие, силою своей жизненности, преодолевающие все страхи, тяготы и мелочи жизни, умеющие прозревать радостное существо жизни сквозь толщу всех ее уродств и неустройств. У Пушкина этого не было. Он беспомощно бился в захлестывавших его мелочах. Эти мелочи заслоняли от него жизнь и растрепывали душу. Он вечно мечется, вечно раздражен растерян. У меня голова кругом идет, выражение то и дело встречающееся в письмах. Жуковский писал после смерти Пушкина, «Жизнь Пушкина была мучительная, тем более мучительная, что причины страданий были все мелкие и внутренние, для всех тайные. Нигде в жизни Пушкина мы не видим и не чувствуем веяний живой жизни, торжествующего биения силы жизни, умеряющей и гармонизирующей, кипящей вокруг человека и в нем самом жизненный хаос. Так было у Пушкина в жизни, но и в художестве его мы встречаем очень мало жизнерадостности». И здесь еще страннее слышать эти вечные характеристики Пушкина, как поэта легкой и светлой радости жизни. Дар напрасный, дар случайный, жизнь. Зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Ее ничтожность, разумею, и мало к ней привязан я. День каждый, каждую годину привык я думы провожать, грядущей смерти годовщины меж них стараясь угадать. Жизнь мышки беготня». Холодный ключ забвенья, он слаще всех жар сердца утолит. И всюду страсти роковые, и от судеб спасенья нет. И так дальше до бесконечности. И в противовес этому, опять-таки, две-три бессмены дежурных цитатки, знаменующих жизнелюбие Пушкина. В конце шестой песни Евгения Негина. «Так и быть, простимся дружно, ой, юность легкая моя, благодарю тебя, тобою среди тревог и тишине я насладился». И вполне довольна. С ясную душою пускаюсь ныне в новый путь, От жизни прошлой отдохнуть. Это в последних строфах шестой песни. Но уже в начале седьмой песни, Всего через два-три месяца после написания проведенных жизнелюбивых строк, поэт спрашивал, «И мне чуждо наслаждение, И все, что радует, живит, Все, что ликует и блестит, Наводит скуку и томленье на душу, Мертвую давно, и все ей кажется темно». Потом еще, конечно, «я жить хочу, чтобы мыслить и страдать». Вот, кажется, и все, что говорит о несокрушимом жизнелюбии Пушкина. Какие затруднения приходится преодолевать критику, конструирующему жизнерадостность Пушкина, показывает курьезная статья Иванова Разумника об Евгении Онегине. Это не случайная газетная статейка. Она помещена в виде введения к Онегину в фундаментальном издании Пушкина Брогауза «Эфрона» и бережно перепечатана автором в собрании его сочинений. «Мир должен быть принят нами во всей его полноте», — пишет Иванов Разумник. «Выше всего стоит над всеми царит ясная, солнечная, радостная жизнь, не имеющая объективного смысла, но великая в своей субъективной ценности. Вот постоянный пафос поэзии Пушкина, ее вечная сущность». Статья Иванова Разумника представляет любопытный обращик чисто гипнотического способа убеждений читателя. Доказательства, им приводимые, поразительно неубедительные — Но автор настойчиво повторяет и повторяет «В Пушкине победила сама жизнь, радостное чувство красоты ее, признание не ценности в ней, а ценности ее самой по себе, полнота бытия и его напряженность, величайшая субъективная цель жизни человека, вот глубокая стихийная мудрость Пушкина, вот бессознательная философия Евгения Негина и так далее». И от этого назойливого повторения учитатель, наконец, начинает складываться впечатление, что Пушкин действительно горел в своей поэзии этим пафосом жизни. Если, однако, не поддаваясь внушению автора, мы вглядимся в его доводы, то будем поражены их убожеством. Чего-чего он не выколупывает из Пушкина, чтобы только обосновать свое утверждение. Одним из краеугольных камней, воздвигаемого им здания, являются стихи, которые Ленский пишет перед дуэлью. «Прав судьбы закон». Все благо, бдение и сна, приходит час определенный. Благословен и день забот, благословен и тьмы приход. В такие формы, замечает Иванов-разумник, вылилось ясное, простое и величавое в своей простоте отношение поэта к мировому злу. Это была не надуманная теория, это было врожденное мировосчувствование, стихийная мудрость ясного и линского отношения к миру. Да, вот именно, в такие формы. Так он писал темно и вяло, отзывается Пушкин в стихах Ленского. И в этих-то темных и вялых стихах Пушкин и вылил свое задушевнейшее и глубочайшее мироотношение и нашел более подходящего случая, где его высказать. Впрочем, это еще что? Слушайте дальше. Быть может, лучшей характеристикой сущности всей стихийной мудрости Пушкина является одна из строк довольно слабой переделки Клюшниковым стихотворения 26 мая 1828 года. «Жизнь для жизни мне дана». Вот строка третьестепенного поэта и слабой переделки пушкинского стихотворения, служащие лучшую характеристику всей стихийной мудрости Пушкина. Стишок Нестора Кукольника, резюмирующий Шекспира, фразы из романа Михайлова Шеллера, подводящие итоги Достоевскому. Иван Разумник спешит прибавить, и сам Пушкин почти буквально этими же словами высказал свою мысль в послании к вельможе. «Ты понял жизни цель», «Счастливый человек! Для жизни ты живешь!» Если почти буквально, так отчего было просто не привести самого Пушкина? Зачем было в первый голову вытревожить жиденькую тень Ивана Клюшникова? От того, что слова Пушкина в последней цитате имеют очень узкий смысл, это сразу стало бы очевидным, если бы автор продолжил цитату. «Свой долгий, ясный век еще то с умно разнообразил, искал возможного, умеренно проказил». Ты, не участвуя в волнениях мирских, порой насмешливо в окно глядишь на них и видишь оборот во всем кругообразный, и так далее. Словом, легковесная философия анекреантизма и вульгарного эпикурейства, характеризующие душевный строй вельможи, сына XVIII века. Вот почему и пришлось нашему критику на первом месте поставить стишок Клюшникова. «Помните ли вы далее глубоко пессимистические заключительные строфы Онегина о счастье того, кто рано оставил праздник жизни? Настроение чрезвычайно характерное для упадочного человека. Подпольный человек Достоевского пишет, дольше сорока лет жить неприлично. Пошло, безнравственно, только дураки и негодяи живут дольше сорока лет. И Иван Карамазов говорит». Уж как припал я к кубку жизни, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю. Впрочем, к тридцати годам, наверное, брошу кубок, хоть и не допью его всего, и отойду, сам не знаю куда. В том-то и сказывается настоящий пафос жизни, настоящая полнота бытия, что человек не рассчитывает боязливо своих сил на короткий срок, что во всех стадиях своей жизни умеет находить красоту и полноту. И эту-то глубоко жизнеотрицательную заключительную строфу Онегина Иванов-разумник ухитряется использовать также в качестве доказательства солнечного жизнелюбия Пушкина. Исполненные прозрачной грусти последние строки романа заключают созвучным аккордом эту стихийную мудрость поэта. Не в объективных целях Бога или природы смысл жизни, не в продолжительности переживаний цель человека, а в полноте и яркости этих переживаний, и в их силе, разнообразии, стройности... Не тот мудр и счастлив, кто, подобно Гончаровскому Штольцу и самому Гончарову, считает нормальным назначением человека прожить четыре возраста и донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно, а тот, кто жил всеми сторонами души, всей полнотой бытия и не дожил до ужасной старости Штольца-Гончарова, тот счастлив и блажен»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 вашему расположению ко мне, как одному из прекраснейших цветов все более развивающейся весны моей души». Гёте в это время было 75 лет. В 1898 году Лев Толстой записывает в дневнике «Радостно то, что положительно открылось в старости новое состояние большого, неразрушимого блага, и это не воображение, а ясно сознаваемое, как тепло, холод, перемены души, переход от путаницы, страдания к ясности и спокойствию». Как будто выросли крылья. Вот как воспринимается старость истинным жизнелюбием. Вот как и сама старость может увеличивать и углублять истинную полноту бытия. Пушкин пишет в одном письме. «Черт меня догадал думать о счастье, как будто я для него создан». Однако было одно счастье, несомненное и прочное, которое Пушкин знал хорошо, и о котором он с удивительным постоянством нигде себе не противоречит, твердит с юных лет до смерти. Это счастье, счастье ухода от живой жизни в мир светлой мечты. Уже пятнадцати-шестнадцати лет он пишет, обращаясь к фантазии, «Что было бы со мною, богини, без тебя?» К сестре, 1814 год. И взывает ко сну, «Веди меня ко счастью, забвенье тропой». Городок, 1814 год. Гоните мрачную печаль, пленяйте ум обманом, И милой жизни светлую даль кажите за туманом. Мечтателю, 1815 год. В мечтах все радости земные, судьбы всемощнее, поэт. Послание к Юдину, 1815 год. Где мир одной мечте послушный, мне настоящий опустел. Окно, 1816 год. Так было в отрочестве, и так всю жизнь. В эпилогии к Руслану Пушкин пишет. Я пел и забывал обиды, слепого счастья и врагов, измены ветреной Дариды и сплетни шумные глупцов. На крыльях вымысла носимый ум улетал за край земной. Очень характерно черновое стихотворение 1821 года. Не тем горжусь. Поэт гордится не силой своего таланта и действием его на людей, не общественными своими заслугами в борьбе со злобой и тиранами, не славою своей. Иная, высшая награда была мне роком суждена. Самолюбивых дум от рады, мечтание суетного сна. Вариант. До гроба счастья отныне мечтания неземного сна. В 1829 году. О нет, мне жизнь не надоела еще хранятся наслаждение для любопытства моего, для милых снов воображения. Вы призрак жизни неземной, вы сны поэзии святой. Самое в них ценное, что они дают забвение окружающей реальной жизни. И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением. Я с вами знал все, что завидно для поэта, забвение жизни в бурях света. В «Египетских ночах» Пушкин рассказывает про поэта Чарского, образу которого им придан ярко выраженный автобиографический характер. Чарский признавался искренним своим друзьям что только во время писания он и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь. Творчество, искусство — это для Пушкина единственная сила, способная питать душу поэта и не дать ей задохнуться в грубой, пошлой и по самому своему существу чужды поэту стихии жизни. А ты, молодое вдохновенье, дремоту сердца оживляй. В мой угол чаще пролетай, Не дай остыть душе поэта, Ожесточиться, очерстветь И, наконец, окаменеть В мертвящем упоении света В всем омуте, где с вами я купаюсь, Милые друзья. Князь Вяземский рассказывает про Пушкина. При нем, в нем, глубоко таилась Охранительная и спасительная сила. Эта сила была любовь к труду, Неодолимая потребность творчески выразить, Вытеснить из себя ощущения, образы, чувства. Когда чуял он налет вдохновения, когда принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался. Анинков сообщает, трудно себе представить, каким орудием нравственного спасения было для Пушкина чистое творчество, указывая ему самому настоящие качества его ума и сердца. Пушкин перерождался нравственно, когда приступал к созданию своих произведений. Дух его как-то внезапно светлел и устраивался по-праздничному, возвышаясь над всем, что его сдерживало, томило и угнетало. Самые подробности жизни, тяготевшие над его умом, разрешались в тонкие поэтические намеки и черты, сообщавшие произведению, так сказать, запах и окраску действительности. «Только в искусстве, — говорит он уже в другом месте, — находил Пушкин благотворное разрешение противоречия собственного своего существования, только в нем примирялся он с самим собой и сознавал себя в высоком нравственном значении». О таком действии творчества на его душу сам Пушкин рассказывает в черновых набросках, служащих продолжением трех сосен. Я был ожесточен, и бурные кипели в сердце чувства, и ненависть, и грезы мести бледной. Но здесь меня таинственным щитом прощения святое осенило, поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня. Ницше говорит, что кто-нибудь представляет из себя по существу, начинает обнаруживаться, когда его талант убывает» когда человек перестает показывать что он может талант тоже наряд наряд тоже прикрытие если мы представим себе других наших крупных художников лишенными таланта то у большинства из них остается и еще что то что выделяло бы их из обывательской толпы мы легко можем представить себе лермонтова родись он лет на десять раньше не случайным декабристом гоголя можем представить себе фанатическим монахом маскетом Толстого — религиозным сектантом вроде Сютаева, Достоевского — старцем-схимником типа Амвросия. Но что являл бы себя в таком случае Пушкин? Всего вероятнее, что несносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед за толпой идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей». Для большинства других наших художников искусство не было ценностью, стоящую неизмеримо выше всяких других ценностей. Толстой и Гоголь отрекались под конец жизни от художества во имя высших для них религиозных и моральных ценностей. Мы легко можем представить себе, что за настоящую, детски чистую веру в Бога Достоевский с радостью отказался бы от писательства – Глеб Успенский свой чудесный талант размотал на публицистику. Короленко из-за общественности остался великим писателем без великих произведений. Некрасов вправе был сказать о себе «мне борьба мешала быть поэтом, мне поэзия мешала быть бойцом». Но Пушкин, Пушкин своего право художественного творчества не отдал бы ни за что. Ни за Бога, ни за народ, ни за какие блага мира. Но если подлинная жизнь, подлинное горение души возможно только в творчестве, в поэзии, в уходе в мир светлой мечты, то какое же другое может быть отношение к реальной жизни, как непренебрежительное и глубоко равнодушное? Когда бы все так чувствовали силу, гармонии, но нет, тогда б не мог и мир существовать, никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни». Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Это пренебрежение к низкой жизни в понимании Пушкина лежит в самом существе художника, и этим объясняется двупланность Пушкина, его двойственность, поразительное несовпадение его творчества с его жизнью и, вопреки мнению Ивана Аксакова, полное отсутствие всякого трагизма от этого несовпадения». Вся жизнь, и живая жизнь, где-то там, глубоко внизу, и как смеет она требовать какого-то вмешательства в себя от этих головокружительных высот искусства. Моцарт у Пушкина говорит, «Гений и злодейство – две вещи несовместные». И чувствуется, что и для самого Пушкина это несомненнейшая аксиома. Но почему гений и злодейство несовместимы? Будем даже говорить об одних художественных гениях, которых, конечно, тут преимущественно имеет в виду Пушкин. Почему художественный гений не может совершить злодейство? Мы легко можем представить себе злодеями архилоха, например, или Бенгануда челлини Легенда настойчиво приписывает Достоевскому одно мрачное злодейство, и мы никак не можем сказать, чтобы оно совершенно было несовместимо с его гением. Почему же Пушкин так непоколебимо уверен, что гений и злодейство несовместимы? Не потому, как обычно толкуют, что гений обязательно соединяется в человеке с нравственной высотой. Это совершенно неверно, и гений нередко бывает в жизни форменным дренцом. Несовместимы для Пушкина две указанные стихии потому, что злодейство тоже есть жизненное творчество. Погодин приводит в своем дневнике такие слова Пушкина. «Разве на злодеях нет печати силы, воли, крепости, которые отличают их от обыкновенных преступников?» «Вот в чем дело». На пакости, как Пушкин сам называл некоторые свои стихотворные выходки, на пакости гений способен сколько угодно, но на злодейство он не способен, потому что для этого потребна энергия, внимание к жизни, вкладывание в нее своих сил, одним словом, забота о нуждах низкой жизни. Но раз это так, то, может быть, гений и подвиг тоже две вещи несовместные. Сальери не гений, потому что способен на злодейство, но, может быть, и не гений, потому что способен на подвиг? Конечно. В оградах ваших с улиц шумных сметают ссор, полезный труд, но, позабыв свое служение, алтарь и жертвоприношение, жрецыль у вас метлы берут. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Все житейские волнения и корысти, и битвы, и злодейства, и подвиги — все это одинаково только подметание ссора, до которого поэту нет и не может быть никакого дела. Поэт тоже знает волнение, но это волнение совсем другого рода. И сладостно мне было жарких дум, уединенное волнение. Пушкин пишет слепцу поэту Козлову. «Певец, когда перед тобой во мгле сокрылся мир земной, мгновенно твой проснулся гений. На все минувшее воззрел, и в хоре светлых привидений он песни дивные запел. О, милый брат, какие звуки!» В слезах восторга внемлю им, чудесным пением своим он усыпил земные муки. Тебе он создал новый мир, ты в нем и видишь, и летаешь, и вновь живешь. Такой новый мир, полный светлых привидений, непрерывно творит и сам Пушкин в своей поэзии. Необычайный, своеобразный мир — Все в нем как будто просто, обыкновенно, как будто наш обычный земной мир. Весь реальный Пушкин тут. Лирика, такая автобиографическая, все его знакомые, друзья, возлюбленные, все местности, которые легко найти на географической карте. Все как будто то, и в то же время совсем не то. Перед этими картинами жизни и природы, бледная жизнь и природа, замечает Белинский. И Гоголь говорит, не вошла туда на гишом растрепанная действительность. Чистота и безискусственность взошли тут на такую высокую ступень, что сама действительность кажется перед нею искусственную и карикатурную. Пушкин хватает жизнь в творческом порыве, выносит ее в другой план, и там все, радость и скорбь, прозу и грязь, преображает в божественную красоту. И вавилонская блудница Керн превращается в гению чистой красоты, лисица Филарет в Серафима. Арфи, которого вневлет поэт в священном ужасе, в подлиннейшем священном ужасе. И брюзгливое раздражение при виде молодой сосновой поросли преображается в светлое приветствование молодой жизни, идущей на смену старой. И вся темная, низменная жизнь с ее скукой, унынием и безнадежностью озаряется солнечным светом, и все становится одинаково прекрасным. Мне грустно и легко, печаль моя светла. Самые безнадежные настроения начинают светиться этим светом, и вот люди начинают говорить о солнечном жизнелюбии Пушкина, о приятии им всех темных сторон жизни. Поэзия Пушкина – это поистине самые высокие вершины душевного благородства, целомудренной чистоты и светлой ясности духа. Чрезвычайно в этом отношении интересно наблюдение процесса пушкинского творчества. Поэт с жизненных низин, как по ступенькам, с каждой стадии своей работы поднимается все выше и выше на эти вершины благородства, целомудрия и ясности духа. Бартенев пишет по поводу стихотворения Пушкина на смерть Наполеона, 1821 год. Можно смело утверждать, что нигде в Европе, ни тогда, ни долго после, не было сказано о Наполеоне ничего лучшего и благороднейшего. Надо припомнить, что Пушкину в этом случае предстояла особенная трудность. Кто не писал о Наполеоне, тот не клял его памяти. Изучение черновика этого стихотворения дает вот что. В первоначальной редакции, пишет Морозов, еще обильно рассеянные укоризненные эпитеты «губитель», «преступник», «страшилище вселенной», «безумец» и прочее, так часто повторявшиеся в произведениях русских стихотворцев десятых годов минувшего века. Но тут же внесены уже и смягчающие поправки. «Страшилище» заменено изгнаником. Гордый, грозный ум обратился в дивный. Наконец, укор развенчанный тени объявляется безумным малодушием. Он пал. Умолкни глаз укора. Велик и падший великан. С каждой новой строфой, с каждой новой поправкой риторическое осуждение уступает место примирению, и в окончательной редакции из всех отрицательных выражений остается только надменный и тиран, до указания на презрение Наполеона к человечеству. И заканчивается стихотворение так. Да будет омрачен позором Тот малодушный, кто в сей день Безумным возмутит укором Его развенчанную тень. Хвала! Он русскому народу Высокие жребия указал И миру вечную свободу Из мрака ссылки завещал. Еще более интересна история Постепенного углубления и облагорожения Темы в процессе творческой работы, Которую мы наблюдаем в черновиках Стихотворения Пушкина. Жил на свете рыцарь бедный. Первоначально это было длинное стихотворение, где рассказывалось о том, как рыцарь влюбился в изображение Девы Марии и стал равнодушен ко всем женщинам, как перестал молиться отцу, сыну и святому духу и целые ночи проводил перед образом Богоматери, как отправился в Палестину, возвратясь в свой замок дальний. Жил он будто заключен, все влюбленный, все печальный, без причастия умер он. Между тем, как он кончался, бес лукавый подоспел, душу рыцаря сбирался утащить он в свой предел, он где Богу не молился, он не ведал, где поста, ни путем, где волочился он за матушкой Христа, но причистая сердечно заступилась за него и впустила в царство вечно паладина своего. Своеобразная история полового извращения, известного под именем фетишизма, наблюдавшегося нередко в самых разнообразных формах во времена аскетического средневековья. И своеобразное освещение этой истории, выдержанное Пушкиным совершенно в духе того же средневековья. Такова была тема и таково исполнение в первоначальном замысле. Но постепенно образ бедного рыцаря все больше растет, светлеет, облагораживается, болезненные извращения отпадают, и в окончательной редакции перед нами восторженный и смелый духом мечтатель, полный чистую любовью, верной и сладостной мечте. В черновиках Пушкина, в набросках его первоначальных замыслов, мы иногда наталкиваемся на странные низины – Настоящие темные болотцы, совершенно неожиданные для Пушкина и говорящие, что первоначальные, так сказать, жизненные его настроения, соответствовавшие начальным стадиям творчества, не бывали лишены настроений вполне упадочного характера. В одном черновом наброске, относящемся к 1823 году, поэт пишет. Придет ужасный миг. Твои небесные очи покроются, мой друг, туманом вечной ночи. Молчание вечности твоей сомкнет уста. Ты навсегда сойдешь в те мрачные места, где прадедов твоих почуют мощи хладны. Но я, да то ли твой поклонник безотрадный, в обитель скорбную сойду я за тобой, и сяду близ тебя печальный и немой. Лампада бледная твой бледный труп осветит. Коснусь я хладных ног к себе Обняв их на колени, сложу и буду ждать. Чего? Чтоб силой мечтания моего у ног твоих. Дажу те странные, совершенно некрофильские настроения, и это не единичное место. В 1826 году Пушкин пишет монолог князя, идущего лунную ночью на свидание с русалкой. Может быть, первоначальный набросок русалки. Дыханье нет из бледных уст, но сколь пронзительность их влажных, синих уст, прохладное лабзанье без дыхания, томительный сладко, в летний зной, холодный мед, не столько сладок жажде. Когда она игривыми перстами кудрей мои касается, тогда какой-то хлад, как ужас, пробегает мне голову, и сердце громко бьется, томлением и любовью замирая. И в этот миг я рад оставить жизнь, хочу стонать и пить ее лабзанье. Совершенно бодлеровское настроение. И нет, конечно, никакого сомнения, что не брось Пушкин этих первоначальных замыслов, возьмись он и за их дальнейшую обработку, и не осталось бы следа от всего этого декаденства, и перед нами были бы стихотворения, полные обычной для Пушкина ясности духа и нетревоженной целомудренности. «Подлинная, глубокая и ясная жизнь в этом мире светлой красоты, высокого душевного благородства и незатемняемого страстью сознания» и вдруг откуда-то далеко снизу, из того другого плана, назойливые требовательные вопросы. Зачем так звучно он поет, напрасно ухо поражает. какой он цели нас ведет? О чем бренчит, чему нас учит? Зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей? Как ветер песнь его свободна, зато как ветер и бесплодна. Какая польза нам от ней? Как дико Как чуждо должны звучать эти вопросы для Сына Небес, окруженного беспредельную, сверкающую стихии, красоты, упоенного внимающего хора светлых привидений. Цель? Польза? При чем тут цель? Какой тут может быть разговор о пользе? Пойдите прочь. Какое дело по этому мирному до вас? Чадом праха, лишенным счастья жить на высотах, этот светлый мир может только волновать, мучить сердца, возмущать душу бескрылым желанием, учить их... Давать им смелые уроки — это совсем не дело поэта. А вот его дело — глаголом «жги сердца людей». Все это делает вполне понятным и заслуживающим полнейшего доверия столь часто встречающиеся у Пушкина утверждения, что пишет он исключительно для самого себя. На это скажут мне с улыбкой неверной: «Смотрите, вы поэту клоны, лицемерны, лицемерный, вы насморочите. Вам слава не нужна. Смешной и суетной вам кажется она. Зачем же пишете?» Я для себя. За что же печатаете вы? Для денег. Ах, боже мой, как стыдно! Почему ж? И это все время упорно, твердит Пушкин. Твой труд тебе награда, им ты дышишь, а плот его бросаешь ты толпе, рабы не суеты. Ты царь, живи один. И так далее, и так далее. Что поклонение, всеобщее признание, слава, всевозможные памятники, рукотворные и нерукотворные? «Иная высшая награда была мне роком суждена, до гроба счастья отныне мечта земного сна». Это, конечно, вовсе не значит, что Пушкин в жизни относился к славе и поклонению с полнейшим равнодушием. Он мог раздражаться на отрицательные о себе отзывы, мог самолюбиво замыкаться в себе, наблюдая всеобщее охлаждение читательской публики, но все это происходило там, в низшем плане, в плане реальной жизни». В верхнем плане, в плане творчества, это был смешной и суетный вздор, на который и взгляда-то не хотелось бросить со своих высот. Мир светлых привидений, в котором живет поэт, как будто является отрицанием нашего низменного земного мира, однако он в то же время весь целиком коренится именно в этом нашем мире, совсем так же, как жизнь эллинских божеств. Перед нами не какой-нибудь романтический потусторонний мир, обесценивающий нашу землю, как, например, у Лермонтова, И долго на свете томилась она, желанием чудным полна. И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. Нет, это наш мир, земной мир, но только уярченный, просветленный, облегченный. Та гомеровская легчайшая жизнь, которую живут эллинские боги. Она-то грезится Пушкину. Она властно постулируется его сознанием, как необходимая принадлежность самого бессмертия. Конечно, дух бессмертен мой, но, улетев в миры иные, Уже ли с визой гробовой все чувства брошу я земные, И чужд мне станет мир земной? Уже ли там, где все блистает нетленной славой и красой, Где чистый пламень пожирает несовершенство бытия, Минутных жизней впечатлений не сохранит душа моя? Не буду ведать сожалений, тоску любви забуду я. Любви? Но что же за могилы переживет еще меня? Во мне бессмертна память, милый. Что без нее душа моя?» 1822 год. «И там, за могилой, поэту нужен этот земной мир. И вот даже до каких-то мелочей мой дух к Юрзуфу прилетит». И Пушкин заключает это стихотворение в черновом своем виде, гораздо более глубокое и интимное, чем в напечатанном при его жизни отрывке. Так. «Мечты поэзии прелестные, благословенные мечты. Люблю ваш сумрак неизвестный» и ваши тайные цветы. Зачем не верить вам, поэты?» Поэт пристально вглядывается в жизнь и сквозь грубую ее оболочку как будто прозревает утонченную ее сущность, лишенную несовершенства бытия. Есть у Пушкина черновой набросок. Лишь розы увидают, амбросии дыша. Основной черновик набросан Пушкиным на французском языке, и он гораздо тоньше и художественнее, чем последующий русский набросок. Беспорядочно написаны стихи и отдельные слова. Набросок опубликован в академическом издании сочинений Пушкина, том 4, примечание, страница 284 Привожу их в размещение Брюсова. Сочинение Пушкина под редакцией Брюсова, государственное издание 1920 года, страница 255 С поправками и дополнениями по тексту академического издания. «Когда Роза внезапно оканчивает свою жизнь, начали гости». На пиршестве. Внезапно, отделяясь от родного стебля, как легкий вздох, испаряется ее нежная душа, порхает в воздухе. На берегах Элисии ее благоуханная тень цветет, чарует безжизненные берега леты. Своеобразный мир светлых привидений, светящихся теней, включающий в себя тончайший экстракт жизни. Гершинзон в своей статье «Тень Пушкина» указывает, как часто употребляет Пушкин это слово «тень», какой реальный и объективный смысл он вкладывает в это слово. Гершинзон думает, что Пушкин, умозаключая из данных опыта, отрицал загробную жизнь, но умозаключая из потребности воли, признавал ее, и именно в виде существования теней, тесно связанных с существом нашей земной жизни. Эти выводы Гершинзона недоказательны и совершенно произвольны. У нас нет решительно никаких данных, чтобы утверждать что-нибудь о подлинной вере Пушкина в его тени. Однако пускай нет веры в их реальность». Творческим сознанием поэта они все время ощущаются. Перед глазами поэта все время – это просветленная, невразимо прекрасная жизнь, где чистый пламень сжигает несовершенство бытия. Такая, как будто наша, земная и в то же время так не похожая на темную нашу жизнь. И что должен был испытывать поэт, спускаясь с этих таинственных вершин в низины реальной жизни, наблюдая себя и всех кругом выхоталкивающий темной конкретности? и с отвращением читаю жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью. В этом стихотворении воспоминания обычно видят какой-то покаянный псалом, выражение морального какого-то раскаяния, но это совсем не так. Стихи эти — тоска олимпийского бога, изгнанного за какой-то проступок с неба на темную землю и рвущегося мечтой к лучезарной своей родине. В этом верхнем плане, в этом мире светлых привидений, творимом для себя художником, все благо, все красота и свет. И чем больше в нем переживается разнообразнейших чувств, тем этот мир разнообразнее, многоцветнее. Любимое название Пушкина в критических статьях было «Протей, мифическое божество», каждую минуту принимавшее новый вид, совсем не похоже на прежний. И шевелится вопрос. Да случайность ли это, что мы до сих пор не можем найти у Пушкина центра основного нерва его жизни, отношения, того, что Чехов называет богом живого человека? Случайность ли, что каждый исследователь может найти у Пушкина решительно все, чего ему хочется? Был ли у Пушкина этот центр? Куда ж нам плыть? Какие берега мы посетим? Египет колоссальный, скалы Шотландии или вечные снега? Не все ли равно? В том верхнем плане все чувства, все переживания одинаково святозарны и одинаково приемлемы для души. Повторять ли умиленно с отцами пустынниками и женами непорочными православную молитву Ефрема Свирина? Метаться ли с протестантским странником в неизбывном ужасе пред своей греховностью? Созерцать ли с Данте в католическом аду муки грешников? Увенчиваться ли розами на Илинском Перу вместе с Ксенофаном? Какая разница?» Все одинаково ярко и сильно переживается творческую душу поэта в том верхнем творческом плане. Но переживалось ли это вправду и человеком в нашем жизненном плане? Или только сон воображений в пустынном гле нарисовал свои минутные видения? Души неясный идеал. И что тут вообще не минутно? Заметим, кстати, что сам Пушкин непременным признаком истинного вдохновения считал движение минутного вольного чувства. Рецензия на Делорма 1831 года. И в египетских ночах он рассказывает, пылкие стихи, выражения мгновенного чувства, встроенные вылетали из уст его. Настойчивый страст страстно Пушкин всю жизнь отстаивал свободу поэта. «Ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Гордись, таков и ты, поэт, и для тебя закона нет». Глупец кричит «Куда? Куда? Дорога здесь!» Но ты не слышишь. Идешь, куда тебя влекут мечтания тайные. Твой труд тебе награда. Им ты дышишь. Мы теперь как будто давно уже отказались от роли этих глупцов, указывающих дорогу художнику. Мы не так уж узкие, чтобы непременно требовать от поэта непосредственного гражданского служения. Но мы не в состоянии себе представить, как можно не требовать от художника выявления его мирочувствования, выявления правды жизни, которую он живет. А Пушкин, может быть, и на эти наши требования ответит. «Пойдите прочь. Я поэт, и для меня нет закона. Предоставьте мне отзываться на впечатление жизни самым фантастическим образом, как того требует мой свой нравный гений, и не ждите от меня какой-то правды жизни. Может быть, ее у меня совсем нет. А может быть, и есть, да не про вас». Моя точка зрения на творчество Пушкина в некоторых существенных пунктах совпадает со взглядом на его творчество Белинского в его пушкинских статьях. Белинский пишет, «Пафос, разлитый в полноте творческой деятельности поэта, есть ключ к его личности и к его поэзии. Первой задачей критика должна быть разгадка, в чем состоит пафос произведений поэта. И пафос пушкинской поэзии Белинский определяет так». Пушкин созерцал природу и действительность под особенным углом зрения, и этот угол был исключительно поэтический. Он не знал мог блаженства, какие бывают последствиям страстно деятельного, а не только созерцательного, увлечения живой могучей мысли, в жертву которой приносится и жизнь, и талант. В истории, как и в природе, он видел только мотивы для своих творческих концепций. Чем совершеннее становился Пушкин как художник, тем более скрывалась и исчезала его личность за чудным, роскошным миром его поэтических созерцаний. Пафос его поэзии был чисто артистический, художнический. Пушкин был по преимуществу поэт-художник и больше ничем не мог быть по своей натуре. Пятая статья. Ницше в своей книге «О происхождении трагедии» вот что говорит о жизни жизнечувствовании древних эллинов. Древний эллин, по мнению Ницше, всегда знал и испытывал страхи и ужасы бытия. Ему всегда была близка страшная мудрость о преимуществе небытия перед бытием. Как согласуется светлый мир олимпийских божеств с этой зловещей мудростью? Так же, как восхитительное видение истязуемого мученика с его страданиями – Чтобы вообще быть в состоянии жить, Эллин должен был заслонить себя от ужасов бытия промежуточным художественным миром, лучезарными признаками олимпийцев. Та гармония древнего Элина, на которую мы смотрим с такой завистью, вовсе не была простой цельностью и уравновешенностью духа. Гармония гомеровского Эллина обусловливалась полнотой погружения в красоту иллюзии. Она – цветок, выросший из мрачной пропасти. Ницшевское истолкование мирочувствования древнего Элина глубоко неверно. Силою, обусловливавшую приятие жизни и жизнерадостность древнего до трагического Элина, была не сила иллюзии, не сила художественного творчества, а сила жизни. Подробно об этом смотрите мою книгу «Аполлон и Дионис». «О Ницше. Живая жизнь. Часть вторая. Но Ницшевское изображение своеобразного процесса художественного приятия жизни, симулирующего здоровую жизнерадостность и бодрость духа, удивительно приложимо в отношении к Пушкину. У Пушкина мы наблюдаем нежадную, влюбленность в грубую, реальную живую жизнь, как у Гомера и вообще до трагического Элина, как у Гёта, Льва Толстого, Рабиндраната Тагора, Уолта Уитмена. Пушкин не умел жить среди живой жизни и любить ее. Он от нее спасался в мир светлых привидений. Гармония Пушкина именно обусловливала с полнотой погружения в красоту иллюзии, поэзия его именно была цветком, выросшим из мрачной пропасти».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 Я помню твой восход, знакомое светило, над мирною страной, где все для сердца мило, где стройно топали в долинах вознеслись, где дремнет нежный мир, ты темный кипарис. И сладостно шумят полуденные волны, там некогда в горах сердечной думы полной, над морем я влачил задумчивую лень, когда на хижину сходила ночи тень, и дева юная во мгле тебя искала и именем своим подругам называла. Первоначальная легия носила название «Таврическая звезда». Она написана Пушкиным в каменке на берегу реки Тясмина в ноябре-декабре 1820 года. В нем вспоминает свое пребывание на южном берегу Крыма, в Гурзуфе, где он был в августе-сентябре того же 1820 года. Дева юная, очевидно, одна из барышень Раевских, в семье которых жил Пушкин в Гурзуфе. Вечерняя звезда, очевидно, планета Венера. Девушка называет ее подругом своим именем. Что это значит? Очевидно, имя девушки находится в каком-то отношении к названию вечерней звезды. Если бы удалось с несомненностью выяснить это отношение, то стало бы известно, какую именно из сестер Раевских имеет в виду элегия. Губер доказывает, что поэт имел в виду Елену Раевскую. Существовал древний миф о превращении в звезду Елены Спартанской, и сестры Раевские могли знать об этом из какой-нибудь французской мифологической книжки. Кроме того, им мог рассказать это сам Пушкин, еще с лицейских уроков, вероятно, помнивший грацианскую строчку. «Лучи братьев Елены – звезд». Соколов полагает, что Элейки имела в виду Марию Раевскую. Через Розанова мы узнали, пишет он, что Вячеслав Иванов, толкуя в руководимом им пушкинском семинарии это стихотворение, объяснил, что в католическом мире Венера носит, между прочим, название «Звезды Марии». Объяснение Иванова передано здесь не совсем точно. От Гершинсона я слышал, что Вячеслав Иванов толкует разбираемое место так. В средневековых католических гимнах Дева Мария называется «Стелла Марис» – «Звезда моря». А «Стелла Марис» было название планеты Венеры – Мне такое объяснение представлялось слишком ученым громоздким. Но где было знать Пушкину и девицам Раевским, как называли Деву Марию средневековые католические гимны? Однако веское подтверждение мнению Вячеслава Иванова мы находим в черновике пушкинского акафиста Карамзиной: Святой Владычице, звезде Марии, небесной Деве. Значит, Пушкину было известно название Девы Марии Стелла Марис. Но эта элегия вызывает еще целый ряд вопросов и недоумений. На первый взгляд, астрономическая картина в элегии вполне ясна. В каменке Пушкин смотрит на Венеру, вечернюю звезду, и вспоминает, как два-три месяца назад любовался ею в Крыму, на вечернем же небе. Однако в то время, когда Пушкин жил в Гурзофе, Венера была не вечерней, а утренней звездой. Об этом сообщает сам Пушкин в странствиях Онегина. «Прекрасны вы, бригад Авриды, когда вас видишь с корабля при свете утренней киприды, как вас впервой увидел я. Так оно в то время и было. В августе-сентябре месяца 1820 года, по справке Кузнецова, Венера действительно была утреннюю звездою. На утреннем же небе Венера была еще, видимо, и через три-четыре месяца в пору пребывания Пушкина в Каменке. Кузнецов рисует себе дело так. В Гурзуфе Пушкин наблюдал Венеру по утрам, в Каменке какую-то яркую звезду, сиявшую на вечернем небе, он принял за знакомое светило — Венеру. В действительности это мог быть либо Сатурн, находившийся в 1820 году в созвездии Рыб, либо, что вероятнее, Юпитер, стоявший в созвездии Водолея. В ноябре-декабре месяце обе планеты, конечно, должны были сиять вечером на западе. Таким образом, заключает Кузнецов, Пушкин, хотя и ошибся, приняв Юпитера за Венеру, но все же проявил незаурядную наблюдательность, признав, случайно проглянувшей за облаков звезде, планету. Кузнецов недостаточно внимательно вчитался в Пушкинскую элегию, знакомое светило, и в Крыму было перед глазами Пушкина вечером, когда на хижины сходила ночью тень. Значит, и в Крыму, и в Каменке Пушкин наблюдал какую-то вечернюю звезду в то время, как Венера была утренней звездою. Но какая же звезда, кроме Венеры, может сиять на вечернем западе непрерывно в течение трех-четырех месяцев? Из неподвижных звезд ни не одна Надвигаясь день за днем на Солнце, она за три-четыре месяца давно бы уже потонула в солнечном сиянии. То же самое нужно сказать и о двух планетах, упоминаемых Кузнецовым. Сатурн и Юпитер движутся по небу слишком медленно и не могут в течение трех-четырех месяцев отложить по зодиаку такой длинный путь, чтобы удержаться в положении вечерней звезды. Конец третьей дорожки. Третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.